Диск лежал накоренившись и вдавившись в снег, точно посреди этой котловины. До этой котловины капитан смог дотянуть корабль, когда после взрыва в двигательном отсеке отказали приборы. Он посадил корабль в этой котловине, в мете, ночь и туман злой здешней весны. дикаря, арбалеты на плечах, мешки из звериных шкур за спинами, оборванные, обожженные морозом и снегом, черные от голода и усталости. Три микроскопические фигурки в громадном и пустом безмолвном чужом мире смотрели на мертвый корабль, который 16 лет назад рухнул на эту планету и никогда уже не поднимется вновь. Говорит земля. Говорит земля. Говорит земля. Говорит земля. Говорит земля. Потом начали спускаться вниз по крутому склону, цепляясь за камни, стараясь не бежать по неверным особям все скорее скорее, хотя ноги отказывались слушаться, и через час уже были на дне котловины. Кажется, что если я к нему прикоснусь, он рассыплется в прах. Все растет и растет. Громадина. Легенда. Вот он. Дом наших отцов. Страшно. Как будто он перешел сюда из сна. Теперь понятно, как уходили отсюда люди. Тащили детей и раненых. Хватали в спешке те вещи, которые должны понадобиться на первое время. В тот момент никто не думал, что нам придется жить и умереть в этом холодном мире. Гигантские масштабы, невероятная мощь космической цивилизации даже здесь вселяли ложную уверенность, что все случившееся как бы трагично не было, лишь временный срыв. Случайность, которая будет исправлена, как исправляются неприятные случайности всегда. Или почти всегда. Старый. Вот тот люк. Мы закрыли его, а аварийную лестницу, по которой спускались на снег, отнесли в сторону под нависшую скалу. Это место отмечено на карте. Вот она. Я подниму. Смотрите, отпечаток остался. Снег протаял до камней. Легкая. Надо взять. Какое у него круглое брюхо. Кажется, что он сейчас взлетит. Оторвется от котловины, поднимется все быстрее к синему небу и станет черным кружочком. точкой в синеве. Как же хочется поскорее заглянуть внутрь. Да, только страшновато, что мы... Нем навсегда исчезнем. Аварийный люк. Аварийный люк не заперт. Понимаешь? Мы его только прикрыли. Ты поднимаешься к нему по лесенке. Она легкая. И первым делом замеряешь уровень радиации. Ее быть не должно. 16 лет прошло. Но обязательно замерь. Тогда радиация была одной из причин, почему нам пришлось так спешно уходить. Мороза, радиация. 40 градусов мороза. Система отопления не функционирует. Традиционный фон. Оставаться было нельзя. Хотя и идти тоже было нельзя. Мы не знали, что сможем дойти до долины, где лес и где теплее. Ну что, пойдем туда? Пойдем. Нож Томаса сломался. Люк не открывается. Может он защелкнулся? Совсем ножей не осталось. Старый сказал, что люк открыт. Старый все забыл. Разве можно верить старикам? Глупо замерзнуть здесь, под самым боком у этой махины. Томас бы знал, что делать. Полюс. Правильно, полюс. Ты думал, что мы другой нашли? Надо подумать. Так ее не вскрыть. Странно. Не было холодно, а теперь стало холодно. Есть охота. Там, наверное, еды до черта. Томас говорил. В железных банках. Она не портится. Олег полез по лестнице наверх к люку, достал, опершись одной рукой ледяной металл корабля, счетчик радиации и приставил его к узкой щели. Стрелка чуть дрогнула. Но до красной отметки не дошло. Далеко не дошло. Жалко, что Томас не дошел. Так жалко, ты не представляешь. Конечно, жалко. Только он бы все равно не дошел. И мы бы из-за него не дошли. Не надо так говорить. Он услышит и обидится. Он мертвый. Мертвый не слышит. Я не знаю. Может и слышит. Не поддается, как ее потянуть на себя. Не получается! Погоди, почему мы тянем крышку на себя? Почему толкаем как дома? А если дверь в корабле открывалась иначе? Пускайся! Чего уж-то? Я камень принесу! Камнем не одолеешь! Как может открываться дверь? Внутрь, внутрь мы ее толкали. А что если попробовать толкнуть ее в бок? Так не бывает, но если корабль летит, лучше, чтобы дверь сама случайно не открылась. Все правильно. Олег даже не стал оборачиваться и не стал кричать, чтобы все видели, какой он умный. Он решил задачу. Он любил решать задачи. Пускай задача была несложная, но другие ее решить не смогли. А теперь снова доставай счетчик радиации. Ой, Олег открыл! Это хорошо. Иди тогда. Иди, чего стоишь. Счетчик показал, что опасности нет. Все правильно. Там темно. Дайте факел Там тепло? Нет В корабле чужой опасный запах Страшно ступить внутрь Я теперь главнее Дика Дику страшнее Дик поднялся до половины лестницы И передал факел Олегу Но дальше не пошел Олег принял факел Протянул руку внутрь Впереди была темнота Ногами начинался ровный, шероховатый пол. «Ну я пошел, берите факелы и за мной. Я буду ждать внутри». Пол под ногами чуть пружинил, как будто кора живых деревьев. «Пол не живой. Таких деревьев на земле не бывает». <звы> Олег сделал еще один шаг вперед, и огонь факела, ставший ярче, осветил стену, круглящуюся кверху блестящую и светлую стену. Он дотронулся до стены. Стена была холодной, как камень. Вот я и дома. У меня есть дом, поселок, а есть еще один дом — космический исследовательский корабль «Полюс», который мне тысячу раз снился и снился совсем не таким, как оказался в самом деле. А я тут был. Я даже тут родился. Где-то в темной глубине корабля есть комната, в которой я родился. Ты где? Иди сюда, не бойся. Здесь никого нет. Был бы, давно бы замерз. С тремя факелами сразу стало светлее. Только очень холодно. Куда холоднее, чем снаружи. Потому что там был живой воздух, а здесь воздух мертвый. Коридор вскоре закончился дверью, но Олег уже знал, как ее открыть. И Дик с Марьяной увидели, как он это делает, и поняли, что в действиях Олега появилась уверенность. Может, еще не настоящая уверенность, но больше единства с кораблем, чем у них, которым корабль казался страшной пещерой. Если бы не голод, не страх перед ледяной пустыней, они бы остались снаружи. «Дойди с нами до корабля, Томас. Все было бы иначе». Олег не мог взять на себя роль проводника и толкователя тайн.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 И вынудила команду и пассажиров идти по горам пешком. С огромными жертвами. Перед ними, преградив путь, лежал цилиндр длиной метров 10. Правильно, это тот катер, который они вытягивали из ангара на руках, но не успели, надо было уходить. Как холодно! Он в себе держит холод зимы. Куда дальше, Олег? Здесь должна быть открытая дверь, которая ведет в двигательный отсек. Только нам туда нельзя. Мы должны найти лестницу наверх. Как ты хорошо все выучил, Олег. Видишь, пригодилось. Здесь должно быть много вещей, но как мы их понесем обратно? А вдруг те, кто здесь умер, ходят? Да кончай ты, сейчас стукну. Разумеется. Что? Что ты увидел? Сани, которые делал Сергеев. Если загнуть концы у лестницы, ее можно нагрузить вещами и тащить за собой. А я думала, ты увидел мертвеца. Я об этом уже подумал. Еще рано гнуть лестницу. Первая дверь. Туда нам не надо. Я загляну. Там наверняка радиация. Старый предупреждал. Радиация невидима. И ничего она со мной не сделает. Я сильный. Ты же знаешь, ты же учился. Олег пошел дальше, неся факел близко к стене. Стена была неровной. В ней были ниши, открытые панели с кнопками и холодно блестящими экранами. А вот Томас был инженером. Томас понимал, что значит эти кнопки и какую силу они в себе несут. Столько всего настроили, разбились. Зато они прилетели через небо. Вот эта дверь! Отсюда мы попадем в жилые помещения и в навигационный отсек. Как это всегда звучало. Навигационный отсек. Пульт управления. Как заклинание. И вот сейчас я увижу. Навигационный отсек. Навигационный отсек. отсек. А ты помнишь номер своей комнаты? Каюты. Конечно, помню. 44. Отец просил меня зайти и посмотреть, как все там. У нас десятое. А ты ведь родился на корабле? Олег отвел в сторону дверь и отпрянул. Он забыл, что этого можно было ждать. В корабле может функционировать аварийное освещение. Автономное по принципу флюоресценции, то есть самосвечения. Есть такие краски, которые светятся многие годы. Такими красками покрашены некоторые коридоры и навигационный отсек. Свет отовсюду и ниоткуда. Светло. Достаточно светло, чтобы факелы как будто потухли. Их свет стал ненужным и невидим. Ой, а может тут кто-то живет? Мертвецы. Хорошо, что есть свет, но мы, наверное, найдем теплые вещи и будем спать в комнате. Нет, я не буду спать здесь. Почему? Я буду спать там, на снегу. Там теплее. Тику, страшно спать в корабле. Но тебе хочется остаться здесь. Ты не боишься корабля. Может, испугался сначала, когда было темно. Но не сейчас. Это твой дом. Я тоже не хочу здесь спать. Здесь есть тени тех, кто жил. Я боюсь. Справа стена коридора отошла вглубь. Она была забрана прозрачным, как тонкий слой воды, материалом. Стекло. А за стеклом зеленые растения. зелеными маленькими листьями. Таких зеленых листьев в лесу не бывает. А они не схватят? Нет. Они замерзли. Разве ты забыл, как нам рассказывала тетя Луиза? А к тому же на земле растения не двигаются. Это не так важно. Пошли. Не вечно же гулять просто так. А вдруг тут нет еды? И скоро умру от голода. Странно. Мне совсем не хочется есть. Я так давно не ел, а есть не хочется. Это нервы. Через 10 шагов они увидели еще одну нишу. Но в ней стекло было разбито. Марьяна протянула руку, чтобы дотронуться до растения. Нельзя! Я знаю лучше, я их чувствую. А это мертвые. Рассыпался. Жалко, что нет семян. Мы бы посадили их у поселка. Самое главное справа. Направо будут склады. Давайте посмотрим, что там есть. Они повернули направо. среди коридора лежал разорванный полупрозрачный мешок. Из него выкатилось несколько мягких белых банок, Видно, когда мы бежали с корабля, мешок разорвался, и не было времени чинить его. Это было странное, чудесное пиршество. Они вскрывали банки. Дик ножом, а Олег догадался, что это можно делать без ножа, если нажать на края банки. Они пробовали содержимое банок и тюбиков. И почти всегда это было вкусно и незнакомо. И банок было не жалко, потому что там были целые комнаты, полные ящиков и контейнеров. Там лежали миллионы банок и всяких других продуктов. Они пили сгущенное молоко. Это молоко. Они глотали шпроты. Это шпроты. Они выдавливали из тюбиков варенье, которое казалось им слишком сладким. Они жевали муку. Это мука. М -м -м -м.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 Потом их потянуло в сон, глаза слепались, словно вся усталость последних дней навалилась на плечи. Но все же Олегу не удалось уговорить спутников остаться на корабле и спать в нем. Они ушли вдвоем. И Олег, как только их шаги стихли в коридоре, вдруг испугался и еле сдержался, чтобы не побежать за ними. Может, побежал бы, если бы не хотел так смертельно спать. Он лег на пол, раздвинув пустые банки и проспал много часов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 Им было не холодно, потому что вечером пошел густой снег и завалил палатку. Превратил в сугроб. Как хорошо, что идет снег, и те звери, которые могут здесь водиться, нас не заметят. Так удивительно. Не думать, хватит ли пищи. Немного болит живот. Должен бы болеть сильнее. Надо идти дальше. Пойти позвать ребят? Нет, наверное, они еще спят. Кажется, что я спал всего несколько минут. Немного огляжусь, тогда выйду наружу и разбужу остальных. В корабле никого нет, давно никого нет, бояться нечего. Скоро придется уходить обратно, через два-три дня перевал завалит снегом. А мы тут спим. Разве можно тут спать? Олег, как настоящий житель леса, отлично ориентировался, даже в корабле. Не боялся заблудиться, и потому спокойно шел по пандусу, ведущему наверх в жилые помещения. А ты помнишь номер своей комнаты? Каюты. Конечно, помню. 44. Он хотел найти 44-ю каюту. Его каюту. Он знал, что пока не увидел ее...